Глава 7 Фамилия посредника была Коули Он тоже был адвокатом, только его расставание с профессией было не таким ярким, как у его приятеля Грега Майерса Коули удалось избежать огласки, быстро признав себя виновным в Джорджии отказавшись от лицензии п л а н в вернуть ее он не строил Они встретились в тихом дворике отеля «Пеликан» в Салф-Бич и за напитками просмотрели свежие документы. В первых содержалась информация о поездках Клаудии Макдовер у за последние семь лет со всеми датами, маршрутами, продолжительностью пребывания и так далее. Она оказалась любительницей путешествовать, причем делала это стильно, обычно пользуясь частным самолетом, хотя чартерные рейсы никогда не заказывались на ее имя. Всем этим занималась её юрист ф и л и с Турбан, о б р а щ а в ш и я с я как правило, к одной из базировавшихся в мобиле авиакомпаний. Минимум раз в месяц Клаудия ездила в Пенсаколу или в Панаму-Сити, садилась в маленький реактивный самолёт, на борту которого её ожидала ф и л и с и летела на уикенд в Нью-Йорк или Новый Орлеан. О том, чем они там занимались, сведений не было, но у крота имелись кое-какие соображения. Каждое лето Клаудия проводила две недели в Сингапуре, где у нее, скорее всего, был дом. В подобные длительные путешествия она отправлялась рейсами компании American Airlines, первым классом. По меньшей мере трижды в год она летала частным самолетом на Барбадос. Сопровождала ли ее в Сингапур и на Барбадос Филлис Турбан, было неясно, но Крот, часто звоня с сотовых телефонов с неотслеживаемыми номерами в офис Турбан в Мобиле, Выяснил, что та во время пребывания Макдоувер за границей тоже отсутствует. Юрист всегда возвращалась на работу одновременно с судьей. В одной из своих памяток Крот писал. «В первую среду каждого месяца КМ э покидает рабочее место немного раньше обычного и едет в кондоминиум в Рэббитран». Некоторое время определить, куда она ездит, не получалось, но прикреплённая снизу к её заднему бамперу следящее устройство GPS п о з в о л и л о решить эту проблему. Кондо расположено по адресу 1614D Fairway Drive. Как следует из земельного кадастра округа Брансвик, Кондо дважды м е н я л а хозяев и сейчас принадлежит компании, зарегистрированной в Белизе. Легко предположить... что в кондо она получает наличность из казино и улетает со всеми деньгами или с их частью. Развивая п р е д п о л о ж е н и е мы допустим, что на деньги приобретается золото, серебро, бриллианты, предметы коллекционирования. В Нью-Йорке и в Новом Орлеане есть дилеры, принимающие наличные, но с большой торговой премией. в ы в е с т и из страны бриллианты и драгоценные украшения не составляет труда. Наличность легко ежедневно отправлять посылками в любую часть мира, особенно на Карибы. «Не нравятся мне все эти предположения», — сказал г р е г «Что ему известно точно?» «Ты шутишь?» — ответил Коули. «Посмотри на график поездок. Тут все точно расписано за последние семь лет. К тому же этот парень явно разбирается в том, как отмываются денежки». «Парень? Он мужчина?» «Я этого не говорил. Его или ее пол тебя не касается». «Он или она мой клиент?» «Да прекрати, Грэг. Мы же договорились». «Чтобы так много знать, нужно находиться в постоянном контакте с судьей. Может, т ы ее секретарь?» «Однажды я слышал от него, не ее». что МакДовер у увольняет секретарей раз в год-два. Хватит гадать, слышишь? Крот и так живет в страхе. Ты подал исковую жалобу?» «Да, расследование началось. Скоро они прижмут нашей старушке хвост. Вот когда дерьмо попадет на вентилятор. Представь ужас МакДовер, у когда она поймет, что ее песенка спета». «Это не будет паниковать, слишком хладнокровна и умна», — возразил Коули. «Привлечет своих адвокатов, мобилизует дьюбоза, и уж тот себя покажет». «Ты-то, г р е к ты же подписал исковую жалобу. у т в е р ж д е н и е исходят от тебя». «Меня будет трудно опознать. Вспомни, я никогда не встречался ни с Макдовер, ни с вонным дьюбозом». Они понятия не имеют о моем существовании. В стране тысяч восемнадцать грегов-майерсов, и все с адресами, номерами телефона, семьями и работой. Где прикажешь Дью-Бозу начинать поиск? И потом, стоит мне заметить малейшую тень, и я прыгну в свою лачонку и растаю в океанской д а л и Ему меня ни за что не найти. Почему крот живет в страхе? «Его имя никогда не выплывет». «Даже не знаю, г р е к Например, потому, что неуверенно себя чувствует в мире организованного преступного насилия. Или тревожится, что вылив на Макдовера ушат грязи и разоблачит себя». «В общем, теперь уже поздно», — махнул рукой г р е к ж а л о б а подана, колеса завертелись». «Ты скоро дашь этому ход?» поинтересовался к о у л и помахивая бумагами. «Не знаю. Мне нужно время на размышления. Допустим, они смогут доказать, что судье нравится летать с партнершей частными реактивными самолетами. Велика важность. Адвокаты МакДолвер заявят, что здесь все чисто, Филлис оплачивает счета, МакДолвер не разбирает в суде никаких ее дел. В чем дело? В чем претензия?» ф и л и с Турбан в мобиле, маленькая лавочка. Готов поспорить, она имеет в год не больше 150 тысяч. Самолёт, который они нанимают, обходится в 3 тысячи в час, а их средний годовой налёт — 80 часов. Нехитрая математика, верно? На одни ч а р т е р уходит в год четверть миллиона баксов. Это только то, что мы знаем. Зарплата окружного судьи МакДоувер в этом году — 146 тысяч, На двоих у них не хватит даже на горючее для самолета. Филист Урбан не объект расследования. Может, она и должна им стать, но до нее мне нет дела. Чтобы заработать на этом деле денег, мы должны ухватить действующего судью. Понял. Как часто ты видишься с Кротом? Спросил Майерс. Не очень часто. Он, она в эти дни робеет, струсил до смерти. Тогда зачем ему, ей, вообще в э т о с о в а т ь с я Дело в ненависти к Макдовер. И в деньгах я убедил нашего крота, что это золотое дно. Очень надеюсь, что все обойдется без трупов. Лэйси жила в квартире с двумя спальнями в жилом доме, получившемся из бывшего склада, неподалеку от кампуса университета штата Флорида и в пяти минутах езды от своей работы. Архитектор, перестраивавший склад, проделал фантастическую работу, и все двадцать квартир ушли на ура. Благодаря отцу, застраховавшему свою жизнь и щедрости матери, Лэйси смогла внести крупный первоначальный взнос. Она подозревала, что ничего другого родители ей уже не подарят. Отец пять лет как умер, а мать, Энн Штольц, с возрастом становилась все прижимистее. В свои без малого семьдесят лет она старела совсем не так, как хотелось л э й с и Она не отъезжала дальше пяти миль от своего дома, поэтому мать и дочь встречались все реже. Единственным сожителем Лэйси был Фрэнки, французский бульдог. С 18 лет, когда она покинула родительский кров, чтобы поступить в колледж, Лэйси никогда не жила с мужчиной. Собственно, этот соблазн никогда её всерьёз не манил. Десять лет назад единственный человек, которого она по-настоящему любила, как будто начал намекать на совместное проживание. но, как вскоре оказалось, уже готовил бегство с замужней женщиной. Что я осуществил, причем скандальным образом. Правда заключалась в том, что в свои 36 лет Лэйси была довольна жизнью в одиночестве. Спала одна посреди кровати, убирала только за собой, сама зарабатывала и сама тратила собственные деньги. Была сама себе хозяйка, строила карьеру, не оглядываясь на интересы «Спутника жизни», беспрепятственно планировала свои вечера, без помех, решая, готовить ей или нет, и не имела других претендентов на пульт дистанционного управления телевизором. Где-то третья часть ее подруг успели развестись и жили ранеными, перепуганными, без желания хотя бы пока снова впускать в свою жизнь мужчину. Еще одна треть застряли в неудачных браках и мало надеялись на освобождение. Остальные... Довольные отношениями делали карьеру или рожали детей. Ей эта арифметика совершенно не нравилась. Не нравилась уверенность общества, что она несчастна, потому что не нашла подходящего человека. Почему ее жизнь должна определяться тем, когда и с кем она вступит в брак? Лэйси бесила само предположение, что ей одиноко. Раз она никогда не жила с мужчиной, то как ей горевать по такому сожительству? До чего же ей надоели шумные расспросы родни, особенно м а т у ш к и ее сестрицы, т е т и Труди? Ни один разговор с ними не обходился без вопроса, встречается ли она с кем-нибудь всерьез. «Кто сказал, что я ищу чего-то серьезного?» — был ее стандартный ответ. как не неприятно Лэйси было признаваться даже себе, из-за этих разговоров она избегала общества матери и Труди. Ну хорошо ей одной. Не р ы щ и т она в поисках своего идеального мужчины. Но они как раз поэтому считали ее неудачницей, достойной жалости именно из-за своего одиночества. Ее мать была безутешной вдовой, у Труди имелся ужасный муж. Тем не менее они считали, что ее жизнь уступает их. Что ж... Избрала одиночество и изволь мириться с ошибочными умозаключениями окружающих. Лэйси налила себе еще зеленого чая без кофеина и приготовилась посмотреть какой-нибудь старый фильм. Но было уже почти десять вечера, завтра рабочий день, и следовало выспаться. Сейдл п р и с л а л по электронной почте две свежих памятки, и Лэйси решила прочесть хотя бы одну, прежде чем переодеться в пижаму. Многолетний опыт свидетельствовал, писанина Сейдл действовала лучше любого снотворного. Текст поменьше был заглавлен «Таппоколы. Факты, цифры, слухи». Население. Не уверено, сколько именно н а с ч и т ы в а е т с коренных американцев-таппоколов. Кстати, термин «коренные американцы» — политкорректное изобретение белых невежд, предпочитающих им пользоваться. Тогда как сами коренные американцы называют себя индейцами и смеются над теми, кто говорит иначе. Но я отвлеклась. Согласно Бюро по делам индейцев, в 2010 году их было 441, в 2000 — 402. Но золотое дно, которым оказалось казино, привело к новым демографическим явлениям, так как впервые в истории многим отчаянно захотелось стать топоколами. Все дело в распределении доходов по схеме, называемой в обиходе дивидендной. Согласно показаниям Джуниора Мейса, любой топокол, начиная с восемнати л е т н е г о возраста, каждый месяц получает чек на 5 тысяч долларов. Проверить это невозможно, так как об этом, как и обо всем остальном, племя никому не докладывает. Когда женщина выходит замуж, ее ежемесячные дивиденды по загадочным причинам уменьшаются вдвое. Дивиденды сильно колеблются от племени к племени, от штата к штату. Много лет назад прославилось одно племя в Миннесоте, чье казино, приносившее около миллиарда долларов в год, принадлежало всего 85 людям. Ежегодные дивиденды каждого превышали миллион. Считается, что этот рекорд до сих пор не побит. В США 562 признанных племени, из них только 200 завели у себя казино. Еще примерно 150 племен пытаются добиться признания, но у федеральных властей есть серьезные подозрения. Новым племенам предстоят тяжелые бои за признание. Многие критики утверждают, что их внезапная гордость наследием предков возникла исключительно от желания заняться игорным бизнесом. Большинство индейцев ничего не имеют от этих богатств. Многие по-прежнему прозябают в нищете. Так или иначе, к таппоколам, как и к другим племенам, хлынули люди, утверждающие, что состоят с ними в родстве. Их подстегивает мечта о дивидендах. У племени есть комитет, изучающий у т в е р ж д а ю щ и е родство. Чтобы соответствовать требованиям, нужно иметь не меньше одной восьмой доли крови таппоколов. Это приводит к сильным трениям. Похоже, трения стали в этом племени обычным делом. Семь лет назад газета Pensacola News Journal писала, что в племени раз в четыре года проводятся выборы нового вождя и его совета из десяти человек. Очевидно, у вождя много власти в решении племенных дел, особенно относящихся к казино. Должно быть, это важный пост. Недаром в то время вождь получал 350 тысяч в год. Кроме прочего, у вождя широкие полномочия по части найма. Обычно он назначает в администрацию членов своей семьи, и они получают высокие зарплаты. Поэтому на выборах сильная конкуренция, вечное обвинение в подтасовках результатов голосования и в запугивании. Наверное, научились у нас, не коренных. Еще бы, раз победитель получает все. Теперешнего вождя зовут Элиас к е п п е л л Кстати, современные индейцы очень редко носят красочные имена прежних времен. В какой-то момент большинство приняло западные имена. Кэппела избрали вождем в 2005 году и через четыре года переизбрали повторно. Его сын Билли — член Совета. Племя распоряжается деньгами разумно. Теперь у него современные школы, бесплатное медицинское учреждение, ну, скорее поликлиник, чем больница, спортивные сооружения, детские сады, дороги и все остальное — обычно обеспечиваемая вменяемыми властями. Если выпускник школы хочет поступить в колледж, особый фонд берет на себя оплату его учебы, проживания и питания в высшем учебном заведении штата. Племя также расходует деньги на борьбу с пьянством и наркоманией и на лечение алкоголиков и наркоманов. Как суверенная нация, э топоколы пишут и защищают свои законы, не поощряя вмешательство извне. Констебль племени работает примерно как шериф округа, имея в распоряжении отряд обученных и экипированных полицейских. Активно действует собственное подразделение по борьбе с наркотиками. При всей своей закрытости вождь и некоторые члены его совета не прочь поделиться выгодными для них фактами, при этом их излюбленной темой являются успехи в поддержании законности. Существует суд племени из трех судей, разбирающих споры и проступки. Назначает судей вождь, утверждает совет. Есть, конечно, и следственная тюрьма, и исправительное заведение для длительного заключения. т о п о к о л ы усиленно замалчивают возникающие в их среде споры и противоречия. Пенсакола Ньюс Джорнал и в несколько меньшей степени Талахаси Демократ годами вынюхивают скандалы, пытаются выведать, сколько племя зарабатывает и какая его фракция вершит всеми делами. Но обе газеты мало что выведали. Топоколы — скрытный народ. Как нелюбопытно было все это читать, Лэйси по привычке раззевалась. Переодевшись в пижаму, она исполнила свой обычный ритуал по подготовке ко сну при открытой двери ванной, в к о т о р о й раз радуясь, что ей некому помешать. Ближе к двадцати трём часам она уже почти уснула. Зазвонил телефон. Лэйси услышала голос Хьюго, как всегда усталый. «Не жду ничего хорошего», — буркнула она вместо приветствия. «Правильно делаешь. Нам нужна помощь. Верно в а л и т с ног, мне не лучше. Пиппин орёт как резаная, весь дом на уши поставила. Нам необходимо хотя бы немного поспать. Верно не хочет вызывать мою мать, а я её. Ну, как насчёт неоценимой услуги?» «А как же! Уже еду!» Это был третий ночной вызов после появления новорождённой, не считая вечернего сидения со всеми четырьмя детьми, чтобы Хьюго и Верна могли спокойно поужинать. Лэйси быстро натянула джинсы и футболку и оставила Фрэнки в явном недоумении перед дверью. Гонка по пустым улицам в Мидоуз, и она предстала перед хэтчами через двадцать минут после их звонка. в е р н о встретила её в дверях с примолкшей Пиппин на руках. «Это, наверное, зубки», — прошептала она. «Мы трижды за неделю показывали её доктору. Не спи ты всё, ну что тут поделаешь?» «Где бутылочки?» — спросила л э с и осторожно забирая малышку у матери. «На кофейном столике. В доме полный кавардак. Мне так стыдно». Губы Верны кривились, в глазах стояли слёзы. «Брось, в е р н о меня можно не стыдиться. с т у п а й в постель, п о п р о б у ю уснуть. Утро вечера мудренее». Верна чмокнула её в щёку, тихо сказала спасибо и уползла. Лэйси услышала звук тихо затворяемой двери. Прижав к себе пиппин, она заходила взад-вперёд по захламлённой детской, бормоча ласковые словечки и поглаживая бедняжку по спинке и попке. Спокойствие длилось недолго. При новом приступе рёва л э с и сунула ей в ротик бутылочку с соской, опустилась в кресло-качалку и заворковала. Это продолжалось до тех пор, пока малышка, наконец, не забылась. Через полчаса, когда ребёнок крепко уснул, л э с и положила её в переносную люльку-качалку и тихо включила колыбельную. п и п е нахмурилась и завозилась, казалось, она сейчас снова примется надрываться. Но вместо этого успокоилась и продолжила спать. Немного погодя, л э й с я оставила ребёнка и на цыпочках прошла в кухню. Включив верхний свет, она вздрогнула от зрелища первозданного хаоса. Мойка была переполнена грязной посудой, всюду громоздились кастрюли и сковородки, стол был завален пустыми коробками, ранцами и даже нестиранным бельём. Здесь требовалось как следует потрудиться, но это значило бы поднять шум. Поэтому Лесси решила отложить уборку, пока семья не проснется. Выключив свет, она испытала счастливое чувство, которым не могла ни с кем поделиться. С улыбкой возблагодарила свою удачу, одиночество и блаженную необремененность. Она соорудила себе гнездышко на диване рядом с малышкой и тоже уснула. В 3.13 Пиппин проснулась голодной и сердитой, но твёрдо отправленная ей в рот бутылочка с соской сделала своё дело. Лэсси поменяла ей подгузник, ещё поварковала, умаслила плаксу ласковым голосом и заставила уснуть, после чего сама проспала почти до шести часов».